Глава шестнадцатая. По улицам пронёсся раскатистый звон колокола. Массивные ворота по углам крепости с грохотом закрылись, и мы едва успели выехать из крепости. Под стук копыт столица и ближайшие окрестности превратились в тень с чёрными краями. Расстояние, которое пешком отнимало у меня больше получаса, мы проделали всего за несколько минут, и скоро впереди замерцали огни моего дома. Мы почти на месте, перекрикивая ветер, произнёс Аджин. Я сейчас же съезжу за врачом. Сильно закусив губы, я пригнула голову к гриве коня, чтобы спрятать текущие слёзы. Боль пронзила меня ещё сильнее, тысячи микроскопических лезвий вонзились в спину и, казалось, перепиливали кости. С каждым вдохом я будто проглатывала осколки льда, дышать полноценно было невозможно. Поэтому я дышала очень поверхностно. Голова у меня окружилась Я бы непременно упала с лошади, если бы А Джин не обнимал меня. Как только мы оказались перед моим домом, он соскочил с лошади и помог слезть мне. Он был очень осторожен и ни разу не задел мою рану. Я думала, все ужасы остались позади, но когда А Джин помог мне доковылять до двери, я изведала ещё один кошмар. Потому что вспомнила, как вчера перед моей тюремной камерой стоял отец Как все мои надежды и мечты приказали долго жить под тяжким грузом его слов. Дом перед нами не был моим. Это было имущество отца. Не был он и домом моей матери. Дышать становилось всё труднее, и я чувствовала, как слабеют ноги. Я должна рассказать вам, выдохнула я, пытаясь отогнать боль потери в груди и боль от наконечника острой стрелы в плече. Я нашла доказательства в покоях наследного принца. Голова кружилась, я спотыкалась, а Джин ещё крепче обнял меня, чтобы я не упала. "Не покидай меня, Хён-а", в отчаянии сказал он. Осталось всего несколько шагов. Всего несколько шагов, и кости мои обратились в водой, я утратила слух, меня тесно обступили тени. И я погрузилась в доброжелательную и желанную темноту. Поначалу я слышала только далёкое эхо чьих-то голосов. "Это специальный наркотический порошок", сказал мужской голос. Казалось, я слышу его из-под воды. "Я растворю его в вине, и он облегчит боль". Кто-то приподнял мне голову и влил в рот какую-то жидкость, и я снова провалилась в пустоту. Открыв глаза, я увидела перед собой калейдоскоп самых разных цветов, которые медленно образовывали знакомые формы. Комнату освещали первые лучи солнца. Служанка Макым и к моему удивлению Чин сидели у стены, кивая во сне головами. А затем мой взгляд остановился на Джине. Он сидел на корточках, с закатанными рукавами перед лоханью с водой. Прополоскав край шёлкового одеяла, он его выжил, а затем снова прополоскал. Но маленькая красная пятнышко всё не сходило. Рядом со мной на подносе лежал окровавленный наконечник стрелы на сломанном древке. Кровь, должно быть, брызнула на одеяло, когда наконечник вынимали. А Джин, решительно хмуря брови, опять опустил одеяло в воду. Это было странное зрелище. Молодой человек в синем шёлке и чёрной полицейской шляпе, сгорбившись, стирает совсем как обычный слуга. Я лежала, боясь пошевелиться. Но потом всё же решилась прочистить горло и сказала... Кровь засохла, её не отстирать. Аджун поднял глаза и с облегчением произнёс: "Ты проснулась. Как себя чувствуешь?" "Болит". Я осторожно взяла стрелу и повертела в пальцах, пытаясь сделать вид, что дворцовый инцидент не произвёл на меня особого впечатления. Но я с этим справлюсь". Аджун поднялся на ноги и подошёл ко мне. Помог сесть, наклонился и осмотрел плечо. Повязка промокла. Но врач велел не снимать её, потому что она должна давить на рану. Я попрошу служанку наложить новый слой ткани поверх старых. Он повернулся, чтобы пойти за служанкой. Подождите. Я схватила его за полы халата, но быстро отдёрнула руку. Что было этой ночью, ныри? Я ничего не помню с того момента, как мы приехали. Прошло 3 дня. Я поражённо моргнула. 3 Наверное, наложились друг на друга рана и шок от случившегося. Но ты проспала 3 дня, он немного помолчал. И ещё ты попросила дать тебе наркотики, чтобы облегчить боль. Я ничего этого не помню, пробормотала я. Ничего не помню. Осторожно забрав у меня стрелу, он положил её обратно на поднос, а затем убрал его из глаз долой, словно не хотел вспоминать о произошедшем. Ты заснула, а мне удалось найти местного доктора. Он не отрывал взгляда от своей руки, сильно покрасневшей от попыток оттирать кровь. Но я не мог доверять ему, особенно после того, как он сказал, что стрелу нужно оставить в ране. Я не раз видел, как это происходило к смертельным инфекциям. И поэтому на следующий день я вызвал столичного врача. Он много раз имел дело с подобными ранами и достал наконечник в считанные секунды. Сказал: "Тебе очень повезло, что стрела не вонзилась в кость". А Джин вздохнул, и принялся рассматривать ширму у кровати, словно ему нравились краски. Рана заживёт сама по себе. Он, понимала я, избегает моего взгляда. Должно быть, за эти 3 дня случилось что-то ещё, о чём он не хочет рассказывать. Что не так? Выражение его лица стало нерешительным. Я хотел пока отложить разговоры, дать тебе отдохнуть, но, похоже, времени у нас не остаётся. О чём вы хотели поговорить? Прежде чем заснуть, ты сказала, что нашла во внутренних покоях принца какое-то доказательство. Воспоминания о том дне ворвались в моё сознание. Блестящий чёрный лук, стрела, направленная мне в голову. Я поспешила спрятать руки в складках юбки, чтобы скрыть вернувшуюся дрожь. Помните, о чём я рассказала вам несколько дней тому назад, что наследный принц заявил, будто мой отец подтверждает его алиби. А Джин по-прежнему не смотрел на меня. Продолжай. Он сказал, что преступник наткнулся на него, спасаясь бегством, и уронил своё оружие. Я заметила, куда он смотрит, когда говорил об этом, и 3 дня тому назад, оказавшись в его покоях в одиночестве, я решила выяснить, что это было. И принц застал тебя за этим занятием. Лицо аджина окаменело, и чуть не убил. Оно того стоило, вызывающе ответила я. Мне не понравилось, как он со мной разговаривал, будто я совершила нечто неподобающее. Ведь он сам попросил меня помочь ему с расследованием. Вокруг нас сгустилась напряжённая тишина. Я продолжала смотреть на Джина и ждала, когда он начнёт задавать вопросы, но он молчал. И тогда я сдалась и выпалила: "Ну что, Наири, хотите узнать, что я нашла или нет?" Он провёл ладонью по лицу. "И что же ты нашла?" «Пичхим — это такой медицинский инструмент, с помощью которого делают надрезы». Всю его суровую неподвижность как рукой сняла. «Пичхим? Но при чём здесь какой-то медицинский инструмент?» Я тоже удивилась. Он скрестил руки на груди и насупил брови. Потом, через довольно продолжительное время, пробормотал. Убийца знаком с этим инструментом. Он схватился за «Пичхим», потому что умеет им пользоваться. Мне в голову тут же пришло самое очевидное в таком случае. Врач Кун. Он у нас единственный подозреваемый из числа врачей и прочих медицинских работников. Мотив врача Куна казался предельно ясным. Он хотел отомстить за смерть матери, убить свидетельниц и обвинить во всём принца. Есть ещё мецестра Иннон, свидетельница, пробормотала я. Хотя тут я не могла усмотреть никакого мотива, но всё же мне казалось странным, что она так удачно очутилась рядом с местом убийства придворной дамы Анби. И что теперь? А Джин какое-то время смотрел в окно, а потом повернулся ко мне. "Не гони лошадей, Хён-а", прошептал он. "Не может быть никаких и что теперь? До тех пор, пока ты не выздоровеешь. Давай притворимся на несколько дней, что всё у нас хорошо". Я задаченно изучала его, пока он встав, пересекал комнату. "Аджума", позвал он. Служанка Макем громко взхрапнула и распахнула глаза. Чин тоже мгновенно проснулась. Нужно наложить на старую повязку новый слой. Она проснулась. Старая женщина посмотрела в мою сторону, и в её глазах засветилась радость. Она проснулась. Слава небесам, глубоко вздохнула Чин. Пока женщина куда-хтали надо мной, как две наседки, ад Жон вышел из комнаты. Дверь закрылась за ним с лёгким щелчком. Почему он так странно себя ведёт? И почему его прощальная ремарка так беспокоит меня? Давай притворимся, что всё у нас хорошо. Мои с твоей мамой так волновались, сказала служанка Макем. Боялись самого плохого. А за те 3 дня, что я спала, что-нибудь произошло? спросила я, всё ещё глядя на дверь. Кроме того, что я была ранена, что ещё случилось? Да ничего особенного, она наклонила голову, нахмурив брови. Даже не знаю, Агаси. А я слышала, как мой двоюродный брат говорил, что добыл решающее доказательство, вступило в разговор Чин, но я не знаю, какое именно. Я слышала об этом мельком. Он разговаривал с твоей матерью, а я спешила по делам. Теперь я поняла, почему мне засело в голову эта самая фраза. А Джин велел мне отдыхать, притвориться на несколько дней, что всё хорошо, но времени на отдых у нас совершенно не оставалось. Каждый день Каждый час могли оказаться критичными для Мити Стричюнсу. Выходит, его слова могли значить только одно. Он исключил меня из расследования и собирается вести его дальше в одиночку. С трудом встав на ноги, я сказала: "Помоги мне заплести и уложить волосы". Сложенка маком им разволновалась, услышав мою просьбу, но я властным взглядом осекла её. Сжав неодобрительно губы, она занялась моими волосами. «Но ты не можешь выйти из дома, Хён А», — запротестовала Чиин. Её взгляд нервно переходил с моей служанки на меня. «Тебе совершенно необходимо отдохнуть». Я не ответила, но настроена была очень решительно. Я пойду в полицейское отделение и потребую у Аджина ответы на мои вопросы. И сделаю это не в качестве раненой птички, которую он чувствует себя обязанным защищать, но как и Иньо. готовая жизнь положить на то, чтобы узнать правду. Я проделала долгий путь и не позволю ему вывести меня из игры. Слишком многим я пожертвовала ради этой самой правды. Я надела на голову чёрную шёлковую карим, может, в последний раз в жизни. И тут услышала голос вышедший из комнаты Маким. Она я ведь ничто на меня матери. Госпожа, госпожа, а гося оделась, и вот-вот выйдет из дома. При помощи чеин я морщись при каждом движении, облачилась в шёлковую медицинскую форму, тёмно-синюю юбку и голубое чагоре. И добавила последний штрих, припудрила садину на лице. И в этот самый момент дверь за моей спиной открылась. Я приготовилась к тому, что мать будет всеми силами пытаться остановить меня. Мужчины приходили ко мне не для того, чтобы развлечься. — спокойно сказала она после того, как Чиин, выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, оставила нас наедине. «А когда им надо было поговорить?» «Твой отец тоже объявлялся у меня, когда что-нибудь задумывал». Я бросила на неё взгляд через плечо, ошеломлённое и немного настороженное. Мать стояла и смотрела на меня. Её чёрные волосы были гладко причёсаны и стянуты в идеальный узел на шее, из которого торчала поблёскивающая шпилька. И её красивое лицо, как и всегда, было совершенно бесстрастно. Через одну её руку была перекинута соломенная накидка. В другой она держала большую соломенную шляпу. Я заставлю его говорить. Мои старые друзья, влиятельные члены Южной партии, они будут рады добыть доказательства невиновности наследного принца. Ведь с их партией будет покончено, если принц утратит своё влияние». Мой взгляд упал на подол матери на юбке. Я совершенно ничего не понимала. «Я подслушивала», — объяснила она. «Ты сказала инспектору, что твой отец подтверждает алиби его высочества. Такое нельзя скрывать. Ты предашь отца? Если все будут лгать, то как ты спасёшь свою учительницу? Начать нужно с твоего отца». Ему нужно признаться, с кем он был во время убийства. И тогда, надеюсь, многое станет ясно». Я обдумала её слова. «Если отец во всём признается, его, конечно же, накажут. Но митя Стручен Суэта не спасает, хотя, как сказала мать, это могло стать шагом в правильном направлении, одним из самых трудных шагов». «Поговорить с ним будет трудно», — прошептала я, «не в силах больше выносить её взгляда. Он гневается на меня». приказала нам убираться из его дома. Я ждала, что она рассердится, страшно разозлится. Ждала, что она велит избавить её от моего присутствия, отречётся от меня. Но буря не грянула. И я, подняв глаза, встретила её спокойный, решительный взгляд. "Я уже знаю об этом", сказала она, и я почувствовала удивление, а затем облегчение. Заключённые сплетничают так же, как и слуги в отделении полиции. А в столице слухи распространяются быстро. Не беспокойся обо мне. Мне хватит мужества на то, чтобы расстаться с этим домом. Её голос смягчился, брови сошлись на переносице. Мы с тобой должны быть храбрыми, Пэк Хён. Но ты должна быть храбрее меня. Ты должна спасти мою сестру Чонсу. Я едва верила своим ушам. Я не узнавала свою мать. «Да какое тебе дело до того, что станется с медсестрой Чунсу? Ещё месяц назад мне бы в голову не пришло такое спросить, но с тех пор многое изменилось. Ты бросила меня у дома свиданий посреди зимы». Но теперь в моих воспоминаниях об этом случае перед тем кибаном я была не одна. В заснеженной сцене появилось ещё одно действующее лицо. Тень, сидевшая в студённом паланкине, следившая за мной широко распахнутыми глазами и млящаяся о том, что я не могу. чтобы госпожа впустила меня. Ты ты смотрела, как я стояла у того дома и меня заносило снегом, прошептала я. Ты смотрела, как я плакала. Совершенно ничего не отразилось на её лице, лишь слегка покраснели глаза. Мне нет прощения, хрипло проговорила она. Я хотела, чтобы ты выросла сильной. готовой к тем трудностям, которые непременно ожидают в жизни любую женщину такого же, как у тебя, происхождения. Но вместо этого я чуть было не погубила тебя, и так бы и случилось, не вмешайся мне тестра Ченсу. Я навеки ей благодарна. Скорее, она твоя мать, а не я. Она подошла ко мне, словно преодолевая бездну между нами. Теперь, когда мать стояла всего в шаге от меня, Она неожиданно показалась мне такой уязвимой, такой хрупкой, словно нежный лист ивы. Если ты собираешься в Тамян, то необходимо как следует преобразиться. Невозможно предугадать, кто станет искать тебя после случая в дворце. Примечание. Тамян уезд в Южной Корее. Конец примечания. Она протянула мне коническую соломенную шляпу, и я с сожалением сняла Кариму корону, свидетельствующую о наивысших достижениях девушки, моего статуса. Я никогда больше не смогу её надеть. Мои пальцы пробежали по шёлку, и меня согрели воспоминания о том, с какой гордостью я её носила. И мне было страшно думать, кем я стану без своей Каримы, без своего звания. С трудом сглотнув, я наконец отложила Кариму в сторону и надела шляпу, надвинув её на увлажнившиеся глаза. И тут до меня дошёл смысл маминых слов. "Тамян", прошептала я. "Почему ты сказала Тамян?" Её руки, поднятые, чтобы поправить мне шляпу, зависли в воздухе. "А разве инспектор ничего тебе не сообщил?" "Чего не сообщил?" "По всей видимости, ты попросила того из полиции поискать информацию. Всех деталей не знаю, но полицейские выяснили, где сейчас обретается пропавшая ученица. Манжи у родственников в Тамяне, и молодой инспектор уже отправился туда. Я посмотрела на окровавленный наконечник стрелы, всё ещё лежавший на подносе, и моё плечо пронзило острая боль. Но всё же я намеревалась найти аджина, хотя теперь я понимала, почему он уехал без меня. До Тамяна было почти 2 дня езды на лошади. Если ты поедешь прямо сейчас, продолжила мать, то сможешь перехватить его где-то у реки Хан. Я-то знала, что поеду. Я этого хотела. Но никак не могла взять в толк, почему мать хочет от меня того же самого. Почему ты меня подначиваешь? в сомнении спросила я. Любая другая мать на твоём месте приказала бы мне остаться. Она быстро набросила на меня соломенную накидку. Я наблюдала за тобой все эти 3 дня и слушала рассказы инспектора о твоём участии в расследовании. И тогда вспомнила о вещем сне. которую увидела перед тем, как ты родилась. Мне снился чёрный дракон, и потому я была уверена, что у меня родится мальчик. Но когда на свет появилась девочка, я растерялась. Однако всё же дала тебе имя, учитывая мой сон. Пэк означает старший, а Хён добродетельный, достойный и одарённый. И даже твоего маленького брата я назвала в честь тебя Тайхён. У меня появилось странное ощущение, будто тело начало покалывать. То же самое ощущение возникло у меня, когда моя сестра Кёнхи прочитала последнее письмо обезглавленной дворцовой мей тестры к сыну, врачу Кхуно. Но я никак не могла понять, что именно меня беспокоит. Теперь я знаю, продолжала мать, что ты девушка одарённая, и даже рана в плече вряд ли тебя остановит. Она достала из сумки на поясе какой-то цилиндрический предмет, и вложила мне в ладонь. Холодное серебро успокоило меня, вернуло в настоящее, и я обнаружила, что смотрю на выгравированные на металле изящные символы. «Этот нож Чэндо изготовили в округе Пёньон, что в Ульсане», — сказала мать. «Я хотела подарить его тебе на свадьбу». Примечание. Ульсан. Город в юго-восточной части Корейского полуострова. Конец примечания. Такой нож символизировал долг замужней женщины в выполнении ею супружеских обязанностей. «Понятно», — прошептала я, не зная, что еще тут можно добавить. «Но, похоже, лучше отдать его тебе сейчас. Ведь родители вручают такой нож сыну, когда он достигает совершеннолетия, чтобы он выполнял свой долг, служа королевству». Она, судорожно выдохнув, немного помолчала. «Теперь ты взрослая». И тебе придётся принимать трудное решение. Я верю, ты всё сделаешь правильно. Я открыла футляр и вынула из ножен поблескивающий кинжал. Дрожащей рукой взялась за рукоять. Никогда прежде я не держала в руках оружие. Возвращайся к нам, Хён А, тихо сказала мать и ушла. У меня было тяжело на душе, и я стала молиться о том, чтобы мне не довелось пустить в ход этот кинжал. Я одновременно думала: я никогда никому не причиню им боль. Но, возможно, именно так некоторые убийцы и считают, до тех пор, пока не теряют самое дорогое в жизни. Я гадала: а что же дороже всего мне? Что может побудить меня лишить жизни другого человека?